Морские растения растут в богатой минеральными веществами среде. Они создают за счет этого обильного источника запасы минеральных веществ в своем теле. При потреблении продуктов моря растительного или животного происхождения минеральные вещества снова абсорбируются и выполняют прямые и косвенные функции в процессах жизнедеятельности организмов. Один из наиболее важных элементов, входящих в состав морской пищи, йод выполняет определенные функции в процессах, происходящих в организме. К наиболее ценным минеральным элементам, входящим в состав живого организма, в их нисходящем значении относятся йод, медь, кальций, фосфор, марганец, натрий, калий, магний, хлор, сера. Все, кроме первого из них, йода, входящего в состав морских животных и растений, содержится в почве. Человек действует вопреки законам природы, вырубая леса и уничтожая другую естественную растительность, создавая таким образом условия для эрозии почвы, выщелачивания ценнейших минеральных элементов, вымыванию их водой ручьев и рек в море. В течение последних поколений, особенно в Соединенных Штатах, где средний уровень питания людей наиболее высокий, появился целый ряд болезней недостаточности. Считают, что причина каждой из них заключается в недостатке в пище жизненно важных элементов. Щитовидной железе необходим йод. Парасщитовидной и поджелудочной железам кобальт и никель, надпочечником магний – передней доле гипофиза марганец, задней доле гипофиза хлор. Половым железом железа. Необходим совершенно новый подход к потребностям организма в железе, меди, марганце, цинке, алюминии, так как обнаружено, что эти минеральные элементы играют важную роль катализаторов электризаторов и самопускателей в различных процессах нашего организма. Железо входит непосредственно в состав гемоглобина красных кровяных телец крови, переносчиков кислорода. Анемия – это болезнь недостаточности, которая может появиться в результате недостатка железа в крови. К сожалению, человеческий организм не может создавать больших запасов железа. Ежегодно изо дня в день, по мере истощения почвенных ресурсов, моря обогащаются минеральными веществами. Вот почему мы проявляем явный интерес к продуктам моря, но при нашем еще умеренном их потреблении мы не можем восполнять очевидный недостаток минеральных веществ в нашем организме только за их счет. В океане растет бурая водоросль. Ее часто рассматривают как морской овощ и используют в качестве пищевой добавки. Обильные заросли, бурые водоросли встречаются у берегов Калифорнии. Она пышно разрастается на глубине от 6 до 10 морских сожжений. Морская сожжень равна 6 футам, 182 сантиметрам, в местах с каменистым дном, У нее нет корней, она прикрепляется к скалам посредством напоминающих канаты жгутов стеблей, называемых укореняющимися частями таллома. Единственной питательной средой для нее служит вода. Это одно из наиболее крупных растений, достигающие в длину 700 футов и отрастающие за год на 50 футов. Прежде большинство людей питалось рыбой и ракообразными, представителями огромных запасов моря. Население, расположенных на берегах морей стран, таких как Япония и Ирландия, в большом количестве потребляли съедобные морские водоросли. Нужно отметить, что на фоне такого питания некоторые болезни недостаточности встречались крайне редко или вообще отсутствовали у этих народов. Японцы, приплывающие в лодках к берегам Калифорнии, собирают шесть или семь различных видов водорослей, запасая ее для последующего потребления. Я спросил покойного профессора Кавана из Корнельского университета, где можно приобрести специально приготовленную водоросль для выдачи ее пациентам. Он ответил, что при проведении опытов на сельскохозяйственных животных и птице применял водоросль